Глава 17. Шаман. Часть вторая. Понимая, что лучшего шанса не будет, я кувыркнулся в сторону, схватил меч и поднялся на ноги. Ударил слева, но Невзоров оказался на чеку, поставил блок. Лезвия сухо щелкнули, высекая искру. Я вывернул руку, намереваясь ударить еще раз, хитрой и в другой бок, но Невзоров каким-то удивительным способом успел создать конструкт и метнул в меня черное облачко. Страшная боль обожгла разум. Меня откинуло в сторону и упал на землю, пробороздив затылком пару метров. Я понял, что помочь Ахинда не успею, потому что сам едва понимал, где нахожусь из-за боли, врезающейся в разум и заставляющей все плыть перед глазами. Но, кажется, шаман и не нуждался в ни в чьей помощи. «Ты отступил от истинного пути», — произнес старик. «От пути, который был заложен нашими предками». «Хватит этих высокопарных слов!» — рявкнул Невзоров и ударил наотмашь мечом. Выпад был столь стремительным, что я подумал, что шаманы сейчас разрубят надвое, но этого не произошло. Ахинда так ловко увернулся, что меч Невзорова врезался глубоко в землю. От увиденного я даже потерял на мгновение дар речи. Совсем недавно передвигающийся при помощи инвалидной коляски старик теперь был так ловок и быстр, что все выглядело словно сон, но сном это не было и шаман принял вызов Невзорова на бой. Я ощущал силу, что текла и пронзала тело Ахинда. Вся она была составлена из потоков природных, которые улавливались на той земле, где жило его племя. И понял, что место силы, о котором говорила Саму и Сарын, это не просто слова. Шаман удалился от суеты мира не просто так, он насыщался силой, чувствуя, что она понадобится, и очень скоро». Невзоров одним рывком достал из земли меч, зарычал от злобы и рванул к шаману. Тот скупым движением рук прервал атаку в сторону. Невзоров едва не растянулся на земле. Поняв, что простой силой старика не одолеть, он принялся создавать конструкт, вкидывая туда все, что мог только вспомнить. И огненные начала, и земляные элементали, и воздушные эманации намотал на этот клубок всего и тут же швырнул в старика. Конструкт неуравновешенный и едва скрепленный печатями с повизгивающим свистом полетел в вахинда. Подбирать и создавать защитный конструкт не было времени. С контратакующим ударом тоже необходимо было повозиться, и потому шаман сделал самое лучшее, что в такой ситуации возможно. Просто отпрыгнул вперед, да так ловко и умело, словно подросток. Понимая, что валяться на земле уже пора заканчивать, я поднялся на ноги. Всего качало, а в голове натужно гудело. Мои бойцы еще сдерживали людей невзурова, но силы явно были на их стороне. Тряхнув головой, я рванул было да чтобы помочь, но тот крикнул «Прикрой!». Я понял, что он имеет в виду солдат Невзорова, которых нужно сдержать, и немедленно рванул туда. Голубой меч, который я создал при помощи конструктов, начал уже резонировать и развоплощаться. Ничто не вечно в этом мире. Влив в него еще сил, я поднял оружие и бросился на бойцов. Люди невзурова были сплошь мастерами ветра, потому бой получился весьма сложным. Противники ловили эманации бури, которая сейчас свистела во всю силу, и направляли их в свое русло. Звеня меч рассекал потоки воздуха надвое, спасая меня от страшной силы. Бойцы, прикрывающие меня, делали все возможное, но этого было недостаточно. Поддерживая меня с двух сторон свинцовыми потоками, они давали мне возможность не распаляться и бить только прямо. Я атаковал первого бойца, второго, третьего. Обнаружил, что почти каждый слаб в своей противоположной дару стихии. Все противники слабо знали земляные формулы. Я и сам их изучил не так хорошо, как нужно было, но смог применить хоть что-то, что меня сейчас очень хорошо и спасало. Заставляя землю разверзнуться и трястись, я шел вперед, а вот противнику пришлось отступить. Совместно к тоническим формулам я добавлял и свои любимые — огненные, заставляя противника изрядно нервничать, а когда я вспомнил о первозданном даре и накинул на противника блокирующее покрывало, которое сделало их бездарными, то это и вовсе повергло врага в шок. Они пытались сотворить хоть один конструкт, но неизменно терпели фиаско. С пальцев противников слетали лишь искры, которые тут же и тухли, не развиваясь дальше. Почувствовав, что преимущество медленно переходит в нашу сторону, мои солдаты оживились. «Пошли бодрей. Мы разбили общий фланг, разрубив группы на два отряда. На первый, самый большой, пошел я, на второй – мои бойцы, и достаточно быстро мы уничтожили оба». Солдаты радостно закричали, празднуя победу. Мне же радоваться было некогда. Сначала нужно помочь Ахинда. Шаманы Невзоров уже вовсю бились в стороне от основного действа. Вокруг двоих свивались ветряные потоки из густки тьмы, и было сложно разобрать, что там происходит. Я лишь чувствовал, что сила, творимая обоими, была невероятно огромной. Рвала, метало, взрывалось. Молнии то и дело прорывались сквозь густки тумана, но самих противников разглядеть было невозможно. «Ахинда, я иду на помощь!» — предупредил я, подскакивая к бьющимся. Меня тут же объял туман. Стало понятно, что это дело рук невзорова, потому что то слева, то справа в меня начали лететь молнии. Я едва успевал уворачиваться от них, попутно пытаясь определить, где находятся сами противники. Судя по рыку и выдохам, они находились где-то поблизости. Нервозно перебрав в голове все имеющиеся конструкты, я подобрал два нужных, скрестил их, подкрепив печатью и швырнул себе под ноги. Туман тут же начал рассеиваться. Улавливая потоки чужой силы, я направил в нее свой дар, лишая возможности напитывать туман. Это помогло. Молочная преграда рассеялась полностью, давая возможность увидеть противников. Невзоров и Ахинда стояли в паре десятков метров от меня. Оба были взмылены, что говорило о том, что бой для обоих был равным и явного преимущества ни у кого не было. Не теряя ни секунды, я метнул Невзорова пучок ледяного пламени. Необычный конструкт, которому научился еще в бытность учебы в школе — Чтобы деактивировать его и поставить блок, нужно было совместить два противоположных элементаля, что в момент жаркой драки сделать весьма сложно. Вот и сейчас Невзоров не успел что-то предпринять. Пучок ударил ему в бок, с шипением откинул его в сторону, противник вскрикнул, но сразу же поднялся на ноги и кинул в меня ответный шар. Я с легкостью отбил его. А потом направил на Невзорова невидимые сети дара. Блокировка способностей была неполной, но даже этого хватило, чтобы удивить Невзурова. Он попытался создать блок, но ничего не получилось, лишь с пальцев слетели какие-то рваные черные облачка. Противник выругался, а потом рванул в рукопашную атаку. Тут тягаться с Невзуровым было сложней. Старик Ахинда, получив прямой в нос, тут же завалился на землю, а вот я встретил противника достойно, отомстив за шамана. Шамкая разбитым носом, Невзоров отступил, но лишь для того, чтобы в ту же секунду вновь рвануть в бой. Его крепкие удары я отбивал уверенно, подкрепляя свои выпады конструктами, чем еще сильнее злил противника, выматывая его, выводя из равновесия. В какой-то момент он допустил промах, и я обрушил на него целую серию выпадов. Невзоров потерял равновесие, упал, он был измотан. Подскочила Хинда и, громко выкрикнув, нанес сокрушительный удар. Янтарная вспышка обрушилась на Невзорова, заставляя того истошно закричать. «Отступнику смерть!» произнес шаман. «Как того требует Кодекс Совета!» Оранжевые вспышки озарили округу и полностью скрыли противника, но, судя по его диким крикам, творилось там что-то страшное. Когда же свет рассеялся, на том месте, где еще секунду назад лежал Невзоров, ничего не было. Даже мокрого места не осталось. Я с удивлением глянул на Ахинда, но тот никак не прокомментировал это. Вместо этого он произнес: «Давайте зайдем в администрацию. Я не прочь отдохнуть. Устал, как собака». Мы зашли в помещение, сели, и только теперь я смог задать вопрос, который все это время мучил меня. «Ахинда в ваши ноги...» «А что с ними не так?» — улыбнулся тот. «Так вы же...» «Старый я», — ответил шаман. У сил есть особое свойство. Иногда они заканчиваются. Меня это не особо беспокоило. Ровно до того момента, пока не проснулся вулкан. Я понял, что пророченное время уже наступило, поэтому нужно было найти как можно скорее место силы и пополнить свои запасы. К моему счастью, я нашел источник, который дал мне сил. «Вы нашли руду?» — догадался я. «Дикий источник, который всегда питал наше племя». Он открывается не всем. Мне повезло. Молитвы и жертвенные ритуалы удовлетворили богов. Они подарили мне путь, по которому я и прошел. Напитавшись силами и получив возможность вновь обрести ноги, я вернулся в город и увидел, что произошло. Невзоров решил предать нас? Он всегда был слаб душой. Вот теперь демоны окончательно его одолели. Этот портал, его дурное воздействие, он испытывает всех, а слабые духом тут же сдаются. «Александр Федорович!» — в комнату вбежал взмыленный Логинов. «Получилось!» «Что получилось?» Я не сразу понял, что он имел в виду. Отвлекся на беседу с Ахинда. «Получилось связаться!» «Как?» Я аж подскочил на месте. «Очень немного получилось переговорить, но главное — послание я передал. И госпожа Смит тоже вам передала. Я записал. Вот». Он протянул мне мятый листок, на котором кривым подчерком было записано послание от Смит. Я жадно прочитал его. Потом перечитал. И еще раз. «Из скупых слов?» а Смит понимала, что времени мало и нужно уложиться в минимальное время, потому что неизвестно, сколько продержится связь, я понял, что Смит неизвестно про бурю, но она смогла более глубоко с помощью своей лаборатории и поддержки не Морозовой. Тут я перечитал несколько раз. Неужели Смит все же переступила свою гордость и действительно поработала с Морозовой? Расшифровать потоки силы Земли, которую я ей передал. Той самой, что была под порталом, и выходила очень страшная картина. Но даже не это было важно, а другое. Смит разработала ритуал, который сможет, если не остановить вторжение, то задержать. Беда только в одном. Его нужно провести мне, по понятным причинам. «Ты передал ей, что мы отрезаны от остального мира из-за бури?» — спросил я. «Александр Федорович, не удалось. Связь прервалась. Я это еле успел записать. Страшные помехи». Это было плохо. Но все же хоть что-то, чем вообще ничего. Я вновь глянул на бумажку, где описывался сложный процесс ритуала. Причем описан очень коротко и скупо. Некоторые моменты и вовсе опущены. Оставлены на усмотрение того, кто должен провести ритуал. А судя по тому, какие мощи нужно задействовать, для этого понадобятся профи. Только вот у нас таких нет. И вызвать из Москвы такого не удастся, а значит, придется действовать самому». «Нужна помощь?» — спросил шаман. Я глянул на него, загадочно улыбнулся. «Не откажусь», — ответил я. «Ахинда, это мое спасение. Это и есть тот самый профи, с которым шанс провести правильно все этапы ритуала увеличивается во множество раз. У меня есть описание ритуала, которое поможет остановить развертывание портала». «Не думаю, что это возможно», — кисло заметил шаман. Я протянул ему листок, старик внимательно ознакомился с ним, подслеповато читая, вернул обратно. — Интересные раскладки. — Наконец выдал он свой вердикт. — Весьма необычные. — Попробовать стоит. Ахинда молчал. Я понял, что его что-то гложет. — Что-то не так? — напрямую спросил я его. — Этот ритуал очень сложен, — сухо ответил шаман. — У Смит других не бывает, — улыбнулся я, но понял, что это действительно беспокоит Ахинда. Я добавил уже серьезно. — У нас нет другого варианта. «Вы можете мне помочь?» «Я тебе помогу», — тут же, без всяких сомнений, ответил шаман. «Чего бы мне это ни стоило? Если ты уверен, что это поможет, то давай проведем ритуал прямо сейчас». Его решительность сбила меня с толку, но я согласился. Если и проводить, то прямо сейчас. Скупое описание процедур потребовало от меня предельной концентрации и воспоминаний о времени учебы в школе. Знал бы я, что все эти знания, которые я там изучал, понадобятся мне сейчас, причем дело касается жизни и смерти, я бы меньше ходил с друзьями в и пить пиво и сидел бы за конспектами внимательней. Впрочем, по названиям всех блогов, которые нужно было провести, я вспомнил все и рассказывал шаману, что необходимо сделать. Мы приступили к приготовлениям. Сначала делали все медленно, перепроверяя, потом, войдя в кураж, начали действовать быстрее. Ахинда, хоть и не имел школьного образования в части конструктостроения и формульной теории, оказался на удивление способным и делал все, что я говорил, лишь иногда переспрашивая и уточняя детали. Сначала мы вычертили на полу звезду, похожую на ту, что делала Смит у меня дома. Мне пришлось повозиться с выписыванием необходимых формул и фигур. Потом приступили к созданию вспомогательных конструктов, которые должны были поддерживать основной поток и оттоки. С этим было легче. Ахинда оказался невероятным шаманом, делая все хоть и непривычным способом, но умело. Не обошлось и без эксцессов. Пару раз конструкт начинал вдруг вспыхивать синим свечением и искриться, готовый вот-вот взорваться, и только вовремя сделанные блоки гасили не вовремя пробудившиеся потоки. Провозились с конструктом мы около четырех часов. Измяв и превратив в размыленный кусок бумажку, на которой Логинов записал сообщение от Смит, мы, наконец, завершили приготовление. Оставалось самое сложное — вдохнуть формулы и конструкты жизнь. И что за этим последует, нам оставалось только гадать. «Приступим», — произнес я, вытирая под солба и приближаясь к конструкту. Чутье, как назло, молчало.